александр прозоров каменное сердце дорога к дому снег далеко вокруг зеленого ида лайтшхра был почти сплошь и стоптан, перемешан с сажей и золой из за чего он приобрел серый цвет подтаявшего городского сугроба ровная площадка у ног бога смерти оказалась немного чище но и здесь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 Решил поиздеваться, нервы помотать. Старый перечник. В памяти всплыл сладострастный рассказ колдуна. Спорол я им обоим животы, Выпустил кишки и велел связать между собой. После чего их гоняли плечами по кругу, Пока они не упали. Затем я велел раздробить им камнями руки и ноги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 Древний колдун редко совершал глупости, и уж, конечно, не был таким дураком, чтобы убить единственных возможных проводников в русские земли. Разве только сгоряча, когда увидел, что Урсула исчезла прямо из-под жертвенного ножа. Но тогда здесь остались бы следы казни. Никого он не взял и никого не убил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 — Ну, Нау. Ее фамилия. Уренгой что ли? — А я тут ни при чем. — Про царя Ирода ни разу не слыхала? — ласково спросил Середин. А Библия-то тут при чем? — плечами Роксолана. — А при том, деточка, довольно ухмыльнулся Олег, что когда дело идет о государственных интересах,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 Куда еще обычно прячутся несчастные жертвы генерального директора Роксвейл Далетти? Олег дослушать не сумел. Справа на северном берегу Сакмары, высунув макушку на лед, лежала сломавшаяся под тяжестью обильного зимнего снега сосна. Не снижая скорости, ведун направил свой небольшой карван к ней, самим мимо самой верхушки, Прошел еще с полкилометра, после чего решительно повернул назад. «Чего? Заблудился?» — поинтересовалась спутница. «Следы заметаем», — кратко пояснил Середин и вновь впустил скакуна рысью. Несколько минут спустя он промчался назад вдоль левого берега, развернулся, по старому следу добрался до сосенки, спешился и видя лошадей в поводу вдоль самых ветвей свернул в лес через сугроб почти по пояс высотой а, -а ты еще махоркой посыпь, чтобы собаки в этом ущелье заплутали прокомментировала его старание Роксолана. однако последовало примеру середина Увидев коней за ближайшую ель ведун сломал ветку лапника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 Никто не ровным сугробом не заинтересуется.